Глава двадцать первая Бездыханное тело Эши лежало посреди кровати. Сидя рядом с ней, Ренулф крепко сжимал ее руку. Прошло больше трех часов, и он не мог отойти от нее ни на минуту. Ему казалось, что девушка просто спала и в любую секунду откроет глаза и посмотрит на него серебристым взглядом, Но этого не происходило. «Черт!» — закричал Ренулф, спустившись в свой кабинет. Сидеть возле тела девушки сводило с ума. Он не хотел никого видеть и слышать, а любые слова прислуги о предстоящих похоронах он воспринимал в штыки. «Что ты наделала?» Зарычал мужчина и со всей силы вспорол когтями обшивку своего кресла. Все содержимое вырвалось фонтаном наружу. Этого показалось слишком мало. Когда кабинет больше походил на поле боя, Ренулф наконец-то рухнул на разорванное кресло и, облокотившись о стол, уперся лбом в ладони. Боль внутри не утихала. Хотелось кричать, хотелось воплотиться в чудовище и свернуть кому-нибудь шею. Уже любому, кто попадется ему на пути. Ренулф давно не испытывал такой ненависти и жажды убийства. Это чувство он давно забыл, но оно застало его врасплох, и Ренулф был не готов к этому. С появлением Фреи его жизнь обрела какой-то смысл, но этот смысл, как последняя песчинка, ускользнул сквозь пальцы с последним вздохом Эши. Ренулф убил ее собственными руками. Его чудовище больше сотни лет не вырывалось наружу, а сейчас он пожинал плоды его освобождения. Что с ним произошло, и... На что надеялась Эша, умоляя спасти их? Какой смысл в их спасении, если она мертва? Я сказал, что не хочу никого видеть, огрызнулся Ренулф, услышав, как скрипнула дверь кабинета. Убирайтесь вон! Сейчас Ренулф не хотел никого видеть. Его будут утешать, либо говорить о предстоящих похоронах Эши, но он не мог думать о ней, как о мертвой. Это было выше его сил. — Убирайтесь, — я сказал. — Я не хочу никого видеть, — уже тише срывающимся голосом произнес мужчина. — Даже меня? — неуверенно произнесла Эша. Ренулф не сразу понял, что он только что услышал. Он начинал сходить с ума? Мужчина поднял голову, и его глаза расширились от ужаса, да он и впрямь свихнулся. Посреди разбросанных и перевернутых вещей в его кабинете стояла Эша. Ее кожа все так же была бледной, но губы обрели легкий розовый оттенок, смотря на девушку, мужчина перекрестился. После всего, что произошло в его жизни, он не верил ни во что, кроме собственного ада. Вот только перед ним стояла мертвая Фрея. Либо он сходил с ума, и его подсознание шутило, либо «мертвецы воскресли». «Можно я не буду уходить?» шепнула девушка и шагнула вперед. Эша приблизилась к мужчине, рынул, вскочил с кресла и зашел за него. Нельзя сказать, что он чего-то боялся. В своей жизни он сам был чудовищем. А сейчас страх перед этой девочкой или перед собственным сознанием брал над ним верх. «Ты умерла!» Срывающийся голос мужчины дрогнул. «А я просто схожу с ума!» Да, он сидел больше трех часов возле ее тела и мечтал о том, чтобы она открыла глаза и посмотрела на него белесым взглядом. Собственно, сейчас Эша на него смотрела, а по его коже бежал мороз. «Я схожу с ума?» — спросил он. Эша расплылась в милой улыбке. Огромное чудовище ее боялось. Это было мило. Девушка сделала еще несколько шагов по направлению к мужчине, но рынув, отступил. Он еще не определился, как реагировать. Он мог стать маленькой девочкой и закричать, выбежав из кабинета, либо взять себя в руки, и если это привидение, то оно рано или поздно исчезнет. А если же Эша воскресла, то он просто спятил. Необходимо сделать глубокий вдох. «Нет, ты не сошел с ума. Хотя, судя по кабинету, ты недалек от этого». Эша посмотрела по сторонам. От идеального порядка не осталось и следа, словно тут пронеслось торнадо. «Тогда как?» Ренулф помотал головой и зажмурился. Однозначно его разум играл с ним. «Я думаю, мне нужно кое-что рассказать». «Я думаю, что да, пока я окончательно не решил, что спятил». «Я с планеты Абсалон, и я эмпат. Умею читать чужие мысли, но еще я могу создавать иллюзию. И еще я бессмертна». Она неуверенно пожала плечами. В темнице Эша пошла на огромный риск. Она не знала наверняка, сможет ли вернуться к жизни. «Возможно, для этого нужен какой-то ритуал или что-то еще для возвращения в мир живых». Фрея пожертвовала собой, чтобы спасти их, спасти Ренулфа. И ее жертва оказалась не напрасной. «Черт возьми! Почему ты не сказала?» — чертыхнулся мужчина. Несмотря на то, что он постепенно приходил в себя, Рынув до сих пор боялся подойти к девушке. От такого зрелища все еще бежал мороз по коже. На ее платье зияли две дыры от его шипов, а вокруг красовались огромные пятна крови. Он хотел переодеть девушку в другое платье, но боялся потревожить. Эша напоминала хрупкую фарфоровую куклу. Когда меня должны были продать тому Ашеру, я сбежала и попала к Мантикору и работала год в борделе, создавая иллюзии для похотливых животных. — Я боялась, что если ты узнаешь о моем даре, то я им воспользуюсь, — договорил за нее Рынув. — Да. Девушка кивнула и смяла пальцами окровавленную ткань платья. — Боже! «Эша!» Он несколькими шагами преодолел пространство между ними и, притянув к себе, крепко обнял девушку, погладив ее по белоснежным волосам. Ее тело до сих пор болело, но эта боль давала понять, что она жива. «Ты меня так с ума сведешь! Больше никогда, никогда, слышишь? Никогда так не делай!» «Даже если от этого будет зависеть, рухнет мир или нет. Тебе ясно?» «Но зато мы живы и дома», — уткнувшись носом в его ключицу, шепотом проговорила Фрея. Его руки так трепетно обнимали ее, не желая отпускать от себя. «Я сказал больше. Никто не умирает. Даже если и на время. Ясно?» Да. — согласилась Эша. Умирать ей и самой не особо понравилось. Она чувствовала каждый момент своей смерти, ощущала, как из тела ускользала жизнь, ее сердце переставало биться, а легким не хватало воздуха. Пережить еще раз такое она не горела желанием. «Это все, что я должен знать, или есть еще какие-то секреты?» «Еще немного разных нюансов моего дара, так секретов больше нет. Если только они имеются у тебя». Она отодвинулась от него и взглянула на Ренуфа. Эша рассказала ему свою тайну. Теперь она надеялась, что он поделится своими секретами. «На сегодня хватит загадок». Рынув снова прижал девушку к себе и скользнул ладонью по ее волосам. Она была настоящая, живая, не плодом его фантазии. Ее кожа постепенно нагревалась, и она становилась прежней Эшей, которую он знал и той, кто была ему нужна.